Книги и жизнь, а жизни несовершенство ради совершенства. Книга мечта перфекциониста. Автор Чан Сокджу. Издательство Чхонха, 1 9 8 а тысяча девятьсот восемьдесят первый год. Одним жарким летним днем. Мы наконец сели друг напротив друга. Прошло полгода после моей первой встречи с господином Эл. Тогда в разгаре была зима. У него все такие же короткие волосы, опрятная белая рубашка и галстук. У меня аж дух захватывает, когда я смотрю на узел, завязанный абсолютно симметрично слева и справа, и треугольный кончик идеально ровно ложащийся на ремень. Я напряжен, а господин Эл выглядит абсолютно расслабленным. Он взглянул на меня и, не говоря ни слова, поднял уголки рта в улыбке. Странная улыбка, без просветов. Когда я видел это выражение лица полгода назад, чувствовал себя также некомфортно. Теперь я знаю, что он неплохой человек, но от этой улыбки все равно не по себе. Как и ожидалось, вы пришли точно вовремя. Я первым нарушил молчание. Он сразу ответил: "Сроки существуют, чтобы их соблюдать. Как я уже говорил, это не экзамен, просто личное любопытство, поэтому пожалуйста, не огорчайтесь. А с чего мне огорчаться? Я скорее даже рад, когда вы мне позвонили, и мое сердце впервые за долгое время забилось быстрее." Что ж, приступим. Не сводя с него взгляда, я достал заранее приготовленный листок бумаги и начал читать сверху. Шестнадцать-тире-три. Значит, морской пейзаж. Удивительно, но господин Л отреагировал сразу, почти не думая, а затем продолжил как машина. Я будто став бесконечно уставшим верблюдом, идущим по пустыне, вдруг оглядываюсь назад. Кто бы мог подумать, что он настолько хорош? Я был очень удивлен, но изо всех сил стараясь сохранить невозмутимость, задал следующий вопрос: шесть-четыре. Это же я, тело жаждущее расцвести. И если четвертая строчка, то это я пустяковый, но мы не пустяковые. Он произнес ответ м о н о т о н н ы м голосом и был больше похож на автомат. Мгновенно дающие ответы на любой запрос. Господин Л, а вам не любопытно, дали вы правильный ответ или нет? Я украдкой взглянул на него. Если верить тому, что я прочел в книгах, такие вопросы метод психологического давления на собеседника, чтобы заставить его совершить ошибку. Но он спокойно ответил: совсем не любопытно. Почему же? Я знаю, что не ошибся. Этот противник сильнее, чем я думал. Ни одного изъяна. Я прочистил горло и снова прочитал то, что было написано на бумаге. Ну тогда последний тридцать ч е т ы р е один. На этот раз он ответил даже до того, как я успел договорить. Это воздух. Я как раз люблю это стихотворение. Оно начинается со слов: Я проснулся от мучительного сна и начал осторожно пилить. Оставалось только признать его победу. Я достал из ящика заранее приготовленную книгу. У него есть на нее право. Передавая ее господину Эл, я сказал: «Вы идеальный. Не ошиблись ни в одном слове». Ха-ха. Спасибо. Однако, как я и говорил при первой встрече, я предпочту оценку полноценной, а не идеальной. Господин Л протянул мне руку, склонил голову и поблагодарил за то, что я помог ему снова встретиться с книгой. Так закончилась история, связанная с этим загадочным клиентом. Но у меня все еще оставался один вопрос: как господин Л, выглядевший во всем совершенно, умудрился разориться? Тут нужно вернуться назад во времени в ту зиму, когда мы с ним встретились впервые. Он мне не понравился сразу. Слишком тяжелый взгляд, губы плотно сжаты. Когда я попросил его рассказать историю, из-за которой он ищет книгу, он посмотрел на меня сурово. И тогда из просто холодного человека, как будто превратился в кровожадного героя романа о боевых искусствах. Ответ его прозвучал странно. Я слишком пьян. уходящим временем, алкоголем и тьмой. Мои вены перегружены. Стихотворение, которое он от начала до конца прочитал без запинки, будто на распев, мечта перфекциониста Чан Сокджу. Длинное, но господин Л не сделал ни одной ошибки. Как вам? Все точно? Нет, я бы сказал, что все идеально. Тут господин Л несколько раз моргнул своими большими глазами. Я не знал, действительно ли он дословно запомнил стихотворение. Сам я слышал только его название, а вот с текстом был не знаком. Я включил компьютер, открыл браузер и ввел в строке поиска «Мечта перфекциониста». Кто-то разместил текст в своем блоге. Я проверил. Господин Л действительно прочел его полностью, не пропустив ни слова. Поразительно, как человеку, которого в школе всегда были проблемы с памятью, могу сказать, что это потрясающе. Тут он слегка повел одним плечом, как будто ничего особенного не было, и ответил: н «Ну, о ничего такого. К тому же я помню не только стихотворение, которое только что прочитал." Но и все произведения из этого сборника стихов. Это удобно, не нужно даже носить книгу с собой. Я могу всегда прочитать их здесь. Он постучал себя по голове длинным и тонким указательным пальцем. Но почему тогда вы ищете эту книгу? Она ведь все равно в вашей голове. И если она вам настолько дорога, что вы выучили все, она и так наверняка у вас есть, верно? Вы почти правы, господин директор. Она у меня была, но я выбросил ее около десяти лет назад. Дома у меня довольно большая библиотека, и я выбросил все другие книги, которые у меня скопились. Я зарабатывал на жизнь небольшим бизнесом, но он обанкротился. Когда я убегал из Сеула, тот то всего избавился. Он сказал, что из всех книг, которые постигла злая судьба, он хотел бы вернуть лишь одну – мечту перфекциониста – а затем поведал мне свою историю. Отец господина Эл был очень строгим. Когда мальчик делал ошибки или получал плохие оценки в школе, отец страшно злился. Он утомительно часто повторял, что в этом мире правит закон джунглей, и тот, кто не вырвался вперед, оказывается позади. Господин Л боялся отца, поэтому заставил себя стать перфекционистом. Отец уже скончался, и при жизни он был действительно идеальным человеком. Сам служил мне примером. Как философ Кант, он был безупречен во всем. особенно по части тайм-менеджмента. Тут я по-прежнему на него равняюсь. Он всегда говорил, если предположить, что жизнь человека составляет сто лет, сколько же значимых дел он сможет сделать за этот срок? Например, даже если всю жизнь только читать книги, не удастся осилить и того, что публикуется в мире за неделю. Люди теоретически могут добиться чего угодно, если приложат усилия, но над временем мы не властны. Поэтому он учил, что лучший способ прожить хорошую жизнь — аккуратно распоряжаться этим ограниченным ресурсом. В какой-то момент я настолько поверил словам отца, что они почти стали моей религией. Ведь когда я следовал его наставлениям. То мне всегда сопутствовала удача. Мечта перфекциониста, книга, на которую господин Эл наткнулся, когда учился в старшей школе. Ее заголовок, конечно, привлек его, поэтому он ее приобрел. А потом обнаружил, что это сборник стихов, смысл которых он никак не мог понять. Господин Эл разозлился, но, как и всегда, поставил себе цель покорить этот сборник. Он начал учить стихотворения, не думая о содержании. Юный перфекционист около месяца додыр зачитывал сборник и выписывал стихи, и в конце концов выучил все. Этот случай в с е л и л в господина Л уверенность. Сборник стал для него чем-то вроде талисмана, и он всегда носил книгу с собой, хотя он все также не мог понять смысла стихотворений. Ощущение победы над книгой было достаточно, чтобы он пребывал в эйфории долгие годы. Это была настоящая череда побед: вступительные экзамены в университет, экзамены для получения сертификатов и даже трудоустройство в крупную компанию. Ни одного провала. Я верил, что это результат упорной работы над собой с самого детства. Даже когда я покинул компанию и открыл свой бизнес, первое время мне сопутствовала удача. Тут господин Эл на мгновение прервался. Он считал себя идеальным человеком и был уверен, что сможет сделать идеальным и свой мир. Когда ему было чуть за двадцать, он уже выбрал путь, по которому будет идти до конца своей жизни, и составил список целей, которых хотел бы достичь. Иногда возникали соблазны, но каждый раз он вспоминал слова отца: "Жизнь слишком коротка, чтобы поворачивать назад". Эти его категоричные слова, казалось, стали физическим законом, который движет миром. Конечно, путей в жизни много, и ни один из них нельзя назвать абсолютно правильным. Итог всегда один. Человек может пройти лишь один путь, который он выбрал. Невозможно пойти в обход, внезапно решить, что это не то, что нужно, а затем вернуться той же дорогой и выбрать иную. Господин Л всегда был благодарен отцу за то, что тот донес до него эту жизненную истину. Но однажды по случайному стечению обстоятельств его процветающий бизнес рухнул. Господин Л Ничего не понимал. Он, владелец здания в центре Сеула, меньше чем за год вынужден был переехать на съемную двухкомнатную квартиру. Ему было больно. Он ведь такого не планировал. Этого не должно было произойти. Я уехал из Сеула, скитался по разным местам. И зарабатывал деньги тяжелым трудом, чтобы погасить долги своего бизнеса. Так я прожил больше десяти лет, и до сих пор не выплатил всю сумму. Сейчас у меня ничего не осталось. И вдруг я заскучал по сборнику стихов Чан Сокджу, который любил в юности. Эта книга мне как друг. Чувствую, что смогу свернуть любые горы, если она вернется ко мне. Поэтому буду очень признателен, если вы отыщете ее. Закончив рассказ, он глубоко вздохнул. Я пообещал, что обязательно найду для него эту книгу. Мне стало жаль этого идеально разорившегося перфекциониста, которому нужен только небольшой сборник стихов. Я попытался подбодрить его. Скоро случится и что-то хорошее. Держитесь. Тут господин Л. Немного смягчился. И все же сейчас я доволен. Мир научил меня: л у ч ш е о смысленная жизнь, чем идеальная. Вместо того, чтобы постоянно пытаться вырваться вперед, лучше идти вместе, даря любовь себе и окружающим. Я больше не перфекционист и не абсолютист. Но теперь начинаю понимать, о чем говорится в стихах, которые в юности не мог понять. Потому я чувствую себя хорошо. Тут господин Л. продекламировал еще один отрывок из сборника: "Друг, что это за дерево, на которое нас вешают? Оковы это или любовь? Это стихотворение возлюбленному. Слушая его голос, кажется, я понимаю, что он имел в виду." Когда говорил, что начал больше любить мир и себя, он декламировал стихотворение с таким чувством, будто написал его сам. Я тихо закрыл глаза и внимательно прислушался. Зимний холод, как будто отступил. Через полгода мы наконец встретились снова. Я положил первое издание книги, о которой говорил господин Л, в ящик своего стола. И решил для начала утолить свое любопытство. Действительно ли он идеально помнит сборник наизусть? Такое возможно? Хотя говорят, что Гарольд Блум, известный литературный критик, читавший лекции в Йельском университете в США, знал наизусть огромное количество стихов. Поэтому я не мог однозначно сказать, что заявление господина Л — наглая ложь. Мойдя книгу, я позвонил ему и попросил прийти сюда еще раз. И упомянул, что хочу проверить, действительно ли он знает наизусть все стихи. Господин Л ответил, что если я захочу, он может во время своего визита прочесть мне все стихотворения от первого до последнего. Нет, не нужно. Это не экзамен. Мне просто любопытно, действительно ли вы запомнили все эти стихи. Меня бы удивил любой, кто говорит, что вы учил целую книгу наизусть. Раз уж вы нашли сборник, я с удовольствием удовлетворю ваше любопытство. Что ж, тогда встретимся в назначенный день. Его голос по телефону показался мне еще более сухим. Мы договорились, что я буду называть порядок стихотворения в сборнике и номер строфы. А он станет зачитывать наизусть его заголовок и первое предложение в строфе. Например, если я скажу шестнадцать т и р он должен будет произнести название шестнадцатого произведения вместе с первым предложением из третьей строфы. Как вы уже убедились, господин Л прошел проверку идеально, ни разу не ошибившись и не п о к о л е б а в ш и с ь Поверить сложно, но придется. Я протянул ему сборник стихов, и мы идеально скрепили дело рукопожатием. Нет, не совсем идеально. У меня оставался еще один вопрос. Я снова обратился к господину Эл. Если не возражаете, могу ли я спросить кое-что еще? Да, сколько угодно. Он посмотрел на наручные часы. Не знаю, какой у вас вопрос, но у меня есть около четырех минут на ответ. А вашем бизнесе? Вы же говорили, что отлично подготовились, дела шли хорошо и вы заработали много денег, верно? Но почему он разрушился в один миг? Это ведь был идеальный бизнес. Я уложусь в пол минуты. Он снова взглянул на часы. Этот мир не идеален. Так все просто. А я этого не знал, <смех> господин э Л. громко расхохотался, показав зубы впервые за все время, а потом добавил: "Будь мир идеальным, Чан Сочжжу не стал бы писать стихи, и поэзия бы не существовала. Я понял это только теперь. Я идеально знал эти стихи, но душой не понимал их." Поэтому-то я и хотел найти эту книгу. Теперь я прочту ее душой. Лицо господина Л, когда он выходил из магазина со старым сборником стихов в руках, сияло. Лицо человека, который что-то осознал, всегда чистое. Я завидовал этому теплому, пусть и не идеальному выражению. Видно было, что его душа полна любви. Однажды и мне это предстоит, а до того дня, пока я не научился понимать этот сложный мир душой и телом, я буду защищать этот магазин, полный книг, с чистой, как поэзия, душой.